Гэри взял Китти за руку и повёл её к дверям. Пойдём, сказал он. Я хочу показать вам наше хозяйство, прежде чем стемнеет. Вы неголодны, миссис Фремнт? Я так наелась, что вот-вот лопну. А удобно ли вам в комнате? Как нельзя лучше, миссис Бенканаан. Ну тогда можете идти, только не надолго, обед будет готов как раз к приезду Иорданы. Сара и Барак посмотрели вслед молодым людям, затем друг на друга. Она красивая женщина не подходит ли она нашему Ари? Брось ты строить из себя айдыше мамы. Ты ещё чего доброго вздумаешь устроить ошидох своему сыну, сказал Барак. Ничего ты не понимаешь, Барак. Ты не видел, какими глазами он на неё смотрит. Неужели ты собственного сына до сих пор не знаешь? Впрочем, он ужасно устал. Ари и Китти прошли по городу, по огороду Сары мимо дома к невысокой изгороди. Ари поставил ногу на перекладину и молча смотрел на поля Машава. От вертящихся разбрызгивателей тянуло прохладной сыростью, вечерний ветерок чуть-чуть колыхал листву, воздух был насыщен острым запахом зимних роз Сары. Китти смотрела на Ари, смотрела на Ари, а он стоял, не отрывая глаз от полей. Впервые, с тех пор, как она его знала, у Ари был спокойный вид. Ему редко выпадают такие минуты, подумала Китти вспомнив его относительно спокойное настроение в Иерусалиме далеко до вашей Индианы сказала Ари ничего сойдёт то ну, вам не пришлось строить индиану на болоте